Глава шестнадцатая. Когда вернулся Давид, Мило плескался в ванной. Воспользовавшись тем, что малыш не выскочит внезапно, Летиция все ему рассказала. Как она грелась на солнышке, как Максим перевесился через подоконник, как она отчаянно пыталась не допустить катастрофы, которая все-таки произошла. Оба они плакали, прижавшись друг к другу, словно гибель малыша, облеченная в слова, вдруг стала осязаемой, конкретной, необратимой. Позже, уже вечером уложив спать Мило, который пока не знал, какая судьба постигла его друга, Давид вышел на террасу и заглянул за изгородь. В соседнем доме горел свет, и он понял, что Тифен и Сильвен вернулись. Он поднялся на цыпочки и вытянул шею, чтобы разглядеть, что происходит в доме. Судя по количеству силуэтов, которые двигались за занавеской, можно было предположить, что там собрались обе семьи. «Думаю, что сейчас не момент туда идти», — сказал он, возвращаясь в гостиную. «Лучше подождать до завтрашнего утра». Давид не мог не констатировать, до какой степени сильно и необычно большое горе устанавливает свои порядки в иерархии человеческих отношений. Почти десять лет Тифен и Сильвен были их самыми близкими друзьями, и близость была взаимной, он это знал. Помимо ежедневных проявлений дружбы, и вереницы анекдотов все больше их сближавших сильвен однажды признался что они ему ближе чем члены его собственной семьи однако хватило одного экстраординарного события перевернувшего нормальное течение жизни чтобы биологическая семья властно взяла верх над сердечной привязанностью могущество клана опасно кровные связи нерасторжимы И Давид не без горечи сожаления в этом удостоверился. Он сожалел о собственной семье, которую так и не узнал. Сожалел о так рано погибшей семье Летиции. И, наконец, о своем сыне, Амело, который осиротел, лишившись семейных приключений, богатых связями и препятствиями. Они нас и созидают, и разрушают. но, что бы там ни было, всегда подпитывают. Летиция вышла из оцепенения. «Мне обязательно надо их увидеть», — прошептала она. «Я знаю». Давид взял ее за руки. «Но то, что сейчас нужно тебе, не укладывается в сегодняшнюю ситуацию. Они сейчас важны друг для друга. И им нужно одно. Быть вместе, чтобы вместе поплакать. «Мне нужно увидеть Тифен», — снова простонала Летиция. «Не сейчас. Там собралась вся семья. Мы будем лишними». Летиция неохотно сдалась. «Что мы скажем, Мило?» «Правду». «Когда?» «Завтра». «Мы все сделаем завтра. Сегодня мы можем только плакать». и они проплакали до глубокой ночи. На завтра они поступили так, как решили. Хотя день был будний, и считалось, что Мило должен быть в школе, Давид и Летицы оставили его дома. Им хотелось все ему рассказать, не торопясь в спокойной обстановке. Мальчуган выслушал их очень внимательно. Его явно больше интересовало, почему родители говорят так медленно, чем сама суть сказанного, которая от него чуть ускользала. А как это? Быть мертвым по-настоящему? Давид и Летиция удивленно переглянулись. Это значит, что он заснул навсегда, мягко ответил Давид. А когда он проснется. летиция заставила себя не всхлипнуть он не проснется малыш помолчал очевидно пытаясь представить себе реальность для него слишком абстрактную где же он сейчас спросил он еще раз пока в больнице но скоро его похоронят на кладбище ты хочешь сказать что он будет дальше спать на кладбище?» Оглушенный этой новостью, Мило широко раскрыл глаза. «Да, туда отвозят всех мертвых». «Ему туда нельзя. Максим терпеть не может кладбище. Он сам мне говорил». «Когда он тебе это говорил?» «Один раз, когда он ездил к дедушке своего папы». Потом снова заговорил о том, что его волновало. Ему было больно, когда он упал? Да, очень больно. Но сейчас он больше ничего не чувствует. Ты хочешь сказать, что он выздоровел? Давид не удержался и вздохнул. Нет, милый, он не выздоровел. Выздоравливают живые. Но те, кто перешел границу, те, кто находится там, где сейчас Максим, те уже не страдают. Им хорошо. Мило посмотрел на родителей с тревогой. Потом, видимо, решил, что таких объяснений папы ему достаточно, и его лицо стало спокойным. Можно я посмотрю телевизор? спросил он почти жизнерадостным голосом. Давид и Литиция были озадачены. Ты понимаешь, что происходит? в тревоге спросила Литиция. Мальчуган быстро кивнул. «Ну можно, мам, пожалуйста?» «Давай дадим ему время, чтобы переварить новость», шепотом предложил Давид и обернулся к Мило. «Какой мультик ты хочешь посмотреть?» «Я думала, мы все втроем зайдем к Тифен и Сильвену», тихо сказала Летиция. «Для него это слишком рано». Поняв, что ни одно их слово не прошло мимо ушей мальчугана, Поскольку его глаза с любопытством перебегали с матери на отца, оба замолчали, пристально глядя друг на друга. Давид решился первым. «Послушай, малыш, мы с мамой на несколько минут должны зайти к Тифен и Сильвену, но не ради развлечения. Им сейчас очень грустно. И вот что я хочу тебе предложить. Я поставлю тебе любой мультик, какой захочешь. и включу радионяню в гостиной. Если тебе что-нибудь будет нужно, ты скажешь об этом в аппарат. Договорились? Мы будем слышать все, что здесь происходит. И по первому зову сразу придем. Идет? Идет, — ответил Мило с широкой улыбкой. Пока Давид настраивал звук в радионяне, Летиция поднялась на второй этаж и удостоверилась, что все окна как следует закрыты. Потом оглядела себя в зеркале в прихожей. Ей не хотелось выглядеть слабой и сломленной. Чтобы поддержать друзей, она должна быть и выглядеть сильной. Хотя ее и одолевало опасное желание расплакаться прямо на пороге соседского дома, она сделала над собой усилие, чтобы сдержать эмоции. Когда она выходе из дома ее догнал Давид, она на секунду задержала его. тебе не кажется что он как то легко все воспринял то мило летиция кивнула он только чуть чуть нахмурился прибавила она уточняя свою мысль я хочу сказать ведь максим был ему как брат мило всего шесть лет для него понятие смерти слишком абстрактно ты ведь слышала он даже не знал что такое быть мертвым умереть Нужно время, чтобы он осмыслил исчезновение Максима из его жизни. Он пока не может оплакивать то, чего не понимает. Летиция взглянула на Давида с восхищением и нежностью. «Мне иногда кажется, что ты окончил психологический факультет. Когда ты рядом, все становится так просто», — прибавила она, обнимая его. «Не знаю, что бы я без тебя делала». Они вышли из дома, тесно прижавшись друг к другу. Через несколько секунд они уже звонили в дверь семьи-жиньё. Летиция невольно подумала, что в последний раз, когда она нажимала кнопку этого звонка, Максим был жив. Теперь, стоя на крыльце друзей, там же, где и вчера, когда все произошло, она ощутила тошноту, и все внутри у нее перевернулось. Дверь открыл Сильвен. «Господи!» — прошептала она, увидев лицо друга, искаженное неизбывной мукой. Лицо Сильвена за ночь постарело лет на десять. Взгляд был пристальным и жестким. Челюсти, казалось, судорожно сжались навсегда. Землистое лицо и двухдневная щетина сделали его почти неузнаваемым. Увидев их на пороге, Сильвен застыл. Он с мрачным видом покосился на них, не сделав ни малейшей попытки пригласить в дом. Летиция не сразу поняла, что их присутствие вызвало тягостную неловкость. Потрясенная, она бросилась на шею Сильвену, дав волю чувствам. Он стоял неподвижно, потом взял ее за руки и отстранил. Словно объятие старой подруги было ему неприятно. А Летицию захлестнуло щемящее чувство сострадания. Прошло несколько долгих секунд, и только потом ее смутили ледяное спокойствие Сильвена и его отстраненность. Она отшатнулась, отступила на два шага и удивленно на него уставилась. — Привет, старина, — пробормотал Давид. — Мы... Мы пришли взглянуть, как вы тут? — Плохо, — отозвался Сильвен, бросив на Летицию горестный взгляд. — Тифен дома? — спросила она, на этот раз ясно почувствовав, что что-то пошло не так. Что-то, что не имело отношения к смерти Максима. Сильвен оставил ее вопрос без внимания и обратился к Давиду. «Нам пока что надо немного побыть одним, извини». И ничего не прибавив, закрыл дверь.